полгода уже находясь в плену, он рассказывал. «Я думал о том, чтобы спасти армию. Для этого мне нужна была свобода действий и право попытаться прорвать блокаду в юго-западном направлении. Я думал о страшной опасности. Профаны и дилетанты отдают приказы, от которых зависит жизнь сотен тысяч людей. Впрочем, я всегда останавливал себя. А может быть, фюрер – хочет принести в жертву сталинградскую группировку. Может быть, это необходимо во имя спасения всего фронта? Он, фюрер, может знать то, что неизвестно мне. Я был уверен, что Манштейн понимал и разделял мои планы и заботы, но слова наперекор фюреру сказать не смел. Нет, Паулюс был еще далек от правильной политической оценки захватнических агрессивных целей, которые ставил Гитлер и фашистские запровилы перед своей армией. Позднее фельдмаршал свою позицию объяснял так. «К правильной политической оценке всех событий этой войны и к сознанию собственной ответственности мы в то время еще не пришли. Наоборот, мы возлагали всю ответственность только на Гитлера и его непосредственных советников». Так же точно, как во время окружения под Сталинградом, мы критиковали чисто военные мероприятия. Примечание. Военно-исторический журнал, 1960 год, номер 3, страница 94. Как видно, точка зрения Паулюса совпадает с мнением многих западных историков Второй мировой войны. Подобно им, он пытался доказать, будто разгром шестой армии под Сталинградом был... Предопределен только ошибочными решениями Гитлера и командования Вермахта. Но Нет сомнений в том, что полководческие способности самого командующего Шестой армией тоже оказались несостоятельными. Его решение об отказе принять ультиматум советского командования в явно безнадежных условиях, которые воспеваются западными биографами Паулюса, как показатель стойкости и верности солдатскому долгу и присяге, на деле было лишь доказательством нерешительности, неспособности переступить принцип «приказ есть приказ». Глубоко ошибочные и утверждения западногерманских биографов Паулюса и военных историков, прежде всего Вальтера Герлица, о том, что Паулюс был этаким отцом солдат, и полководцем, чуждым и даже враждебным фашистской карательной политике. Известно другое. Сотни немецких солдат были казнены по приговорам военных трибуналов уже в самом кольце окружения. Приданные шестой армии офицеры эсэств, айнзацкоманда и другие части особого назначения готовились зверски истребить все население Сталинграда. Гитлер, как это следует из записей в дневнике ОКВ от 2 сентября 1942 года, приказал, чтобы при вступлении в город Сталинград было уничтожено все мирное население, так как со своим поголовно-коммунистическим почти миллионным населением Сталинград исключительно опасен. Как относился к этому Паулюс? Мягко говоря, безразлично по крайней мере, нет никаких данных, свидетельствующих о том, что он был противником этих изуверских планов или не одобрял их. Тот факт, что планам истребления всего мирного населения Сталинграда не дано было свершиться, отнюдь не заслуга Паулюса. Это результат стойкости и мужества защитников крепости на Волге, воинов и мирных жителей. В конце декабря 1942 года Паулюс уже прекрасно сознавал безнадежность своего положения и бесцельность огромных потерь, которые понесла немецко-фашистская армия под ударами советских войск. Не только офицеры, но и некоторые генералы шестой армии стали высказываться за капитуляцию. В ставке Гитлера причину сложившегося положения видели в нерешительности Паулюса и отсутствии единства среди генералов. «Никто не знает, что будет дальше со Сталинградом», — писал один из офицеров ставки в своем дневнике. Фюрер очень молчалив появляется только на обсуждениях обстановки и на докладах.